Глава 19. Диктор. Сегодня среда, 28 ноября 1962 года. Вы слушаете BBC World News. Ход первой экспедиции на Марс вызвал обеспокоенность международного сообщества после гибели лейтенанта Руби Дональдсон. В некоторых местах ночные бдения по случаю ее смерти омрачили протесты последователей движения «Земля прежде всего». Протестующие утверждают, что объявленная причина смерти – часть плана правительства по намеренному сокрытию информации о так называемых космических микробах. По их словам, эти микробы представляют угрозу для жизни на Земле. А вся эта ситуация невольно вызывает вопросы о том, какие еще вредоносные бактерии привезут космонавты с поверхности Марса. когда мы наконец обмыли дбр и поставили ему капельницу бинкововский с трудом поднялся на ноги он облокотился на стул на котором лежал пакет с его физраствором эй камила бросилась к нему я и не знала что в этих скафандрах можно развивать такую скорость ты что творишь руби он пожал плечами и посмотрел в пол я ее положил в мешок мешок это один из сценариев в том отчете о непредвиденных обстоятельствах которые натаниэль читал на земле где непредвиденные обстоятельства означало смерть космонавта в космосе после смерти в космосе еще никогда не оставалось тела которое можно было похоронить в основном все получали космическую версию погребения викингов правда без предварительного предупреждения и даже без возможности сперва умереть да шутка получилась какая то нездоровая Но черный юмор необходим нам для выживания. Для викингов было типичным сожжение тел на погребальном костре, где температура могла достигать полутора тысяч градусов Цельсия, что значительно выше температуры горения при современной кремации. возможна отсылка на случай с несостоявшейся миссией во время подготовки к первому пилотируемому полету по программе «Аполлон» на борту корабля возник сильный пожар. в результате которого весь экипаж погиб. Так что же происходит, когда космонавт погибает в разгар трехлетней миссии? Отправить тело в земную атмосферу, где оно могло бы сгореть, не получится, потому что мы находимся в миллионах километров от дома. Оставить его до Марса или вернуться на Землю? И каково будет экипажу, каждый член которого знает, что на борту находится тело его коллеги? Или, как в нашем случае, СМАК, Создать новую систему, которая позволяет вернуть останки домой компактным и гигиеничным способом. Мешок представлял собой пластиковый мешок для трупов, в который помещалось тело космонавта. После этого мешок помещали в шлюз и подвергали воздействию космического вакуума, пока тело внутри не замерзало насквозь. Когда органическая форма находится в космическом вакууме около часа, она легко разрушается. Встряхните пакет с замороженным органическим материалом, и он весь превратится в пыль, даже кости и зубы. Пыль легко спрессовать в аккуратный куб, который можно доставить домой для совершения любого удобного обряда погребения. Еще ни разу мешок не испытывали на настоящем человеке. Я сделала медленный вдох. Мне вдруг захотелось, чтобы в переработанном воздухе стало чуть больше кислорода. Она в шлюзе? Он кивнул. — Третий спереди. Я просто не смог сделать все остальное. Я пытался, но у меня сейчас вообще нет сил. Камила положила руку ему на плечо. Мы о ней позаботимся. — Я пойду с вами. Он подхватил мешок с физраствором и положил себе на плечо. И пока ты не начала возражать, я обещаю не перенапрягаться, а потом сразу вернуться сюда. Уперев руки в бока, Камила уставилась на него. ты же ничего не сможешь сделать я смогу попрощаться бенкововский расправил плечи теперь когда он стоял с почти военной выправкой стало до боли ясно что за последнюю неделю он очень сильно похудел мы втроем вышли из тренажерного зала вернее мы с камилой неуклюже топали в своих костюмах а бенковский плелся за нами одной рукой держась за стену я остановилась и подождала пока он догонит «Обопрись на меня!» Уголок его рта изогнулся в кривой улыбке. «Спасибо. Чувствую себя бесполезным». «Это совсем не так». Я обхватила его за талию. «Ты приструнил Дебера». Он закинул руку мне на плечи, вдавив герметизирующую прокладку моего шлема в мышцу у основания шеи. Если это можно так назвать, надо было его сразу осадить. Но я подумал, что если ему приказывать вести себя прилично... Он только еще глубже уйдет в расизм. Я посмотрела на Бенковский, насколько это позволял шлем. Из-за того, что он всем весом давил на герметизирующую прокладку, я не могла повернуть голову, и видно мне было максимум его подбородок. Странно, что он вообще попал в команду. Паркер пытался его отстранить. Бенковский вздохнул и тут же закашлялся. Я остановилась, чтобы дать ему отдышаться. Я не знала. Клеммонс запретил бюджет. ЮАР вкладывала огромные деньги. Бенкоски выпрямился и пошел дальше. Но я ведь несу ответственность за то, чтобы этот корабль оставался в рабочем состоянии, а он второй пилот. Прекрасные времена. а в Авмак, знают, что он все еще доставляет тебе проблемы? Неа. Они все равно ничего бы не смогли сделать. Возможно, предложили бы психотерапию или что-то в этом роде. И то не торопились бы. Он отпустил меня, когда мы оказались у подножия лестницы в круговой коридор. Отсюда я сам справлюсь. Могу тебя подтолкнуть, если возникнут трудности. бинковский рассмеялся и похлопал себя по пятой точке. — Ага, подгузник еще не полон. Так что дерзай. Сверху на нас взглянула Камила. — Я больше не собираюсь мыть тебе задницу. Я и сам справлюсь. Бенкоски начал подниматься по лестнице. Я полезла сразу за ним на случай, если он поскользнется. Хотя не знаю, что бы я стала тогда делать, оперлась о ступеньки скафандром, загородив с собой проход. Когда я появилась в коридоре, Бенкоски висел у стены, держась одной рукой за поручень, а Камила плавала рядом, изучая мешок с физраствором. «Твою мать, прости, я должна была сообразить, просто отвлеклась». Камила покачала головой. «Тебе придется вернуться вниз, в гравитацию». «Что? Почему?» «Соляной раствор идет самотеком под действием силы тяжести. Тут от него не будет ничего хорошего». Она взяла бенкоски за плечи и повернула обратно к лестнице. «Прости, но с фактами не поспоришь». «Все будет нормально». Он обернулся и взглянул на меня, ища поддержки. «Эльма, скажи ей, что все будет нормально». «Нет, я покачала головой. Я со многим могу поспорить, но не с утверждением врача. И не заставляй меня звонить Паркеру, чтобы он отдал тебе прямой приказ». Он открыл рот, словно собираясь возразить, но тут же его закрыл. «Ладно, я буду благоразумен и вернусь вниз». Камила дождалась, когда Бенкоски начал спускаться, и только тогда она направилась в сторону передних шлюзов, которые... находились рядом с жилым модулем. Мы плыли бок о бок по коридору, и я все думала, что сказать. Тяжесть того, к чему мы приближались, была столь ощутима, словно обладала своей собственной силой притяжения. Даже если бы Бенкоски не сказал, какой нам нужен шлюз, это было бы очевидно, поскольку здесь показатели давления сигнализировали о том, что с другой стороны люка вакуум. Камила нажала кнопку, закрывавшую внешний люк, Как только он захлопнулся, я открыла клапан, и в шлюз с ревом ворвался воздух. На ум не приходили ни рифмы, ни даже обычные фразы, которыми можно было начать игру. Сбоку от меня Камила прочистила горло. Руби Дональдсон была замечательным врачом или хим игроком в бридж. Она танцевала Линди хоп так, что даже на земле казалось, будто она порхает в невесомости. Линди Хобб. афроамериканский танец, появившийся в Нью-Йорке в 1920-х-1930-х годах. Мы с ней были в одной учебной группе, и я никогда не забуду нашу первую встречу. У нее были эти хвостики, из-за которых она выглядела лет на 12. И когда какой-то парень спросил, не заблудилась ли она после школьной экскурсии, она взглянула на него и сказала, «Да, я из суровой школы грёбаной жизни». и я тебя еще научу не делать поспешных выводов. Мне будет ее не хватать. Вплоть до этого момента мне не хотелось плакать. Теперь же слезы грозили образовать у меня перед глазами целые лужи, и я быстро-быстро заморгала. Рубит Дональдсон была прирожденным космонавтом и отзывчивым врачом. Она очень серьезно относилась ко всем аспектам своей работы, даже к тем, что были лишены ореола очарования. Я ни разу не слышала от нее жалоб на переработки, и она сама была готова остаться после работы, если ее коллеге нужна была помощь. Я познакомилась с Руби на Луне, когда она училась водить луноход. Никогда не забуду, как она кричала «И-ха!». Так и хотелось подарить ей лассо. Я смотрела сквозь забрала шлема на показатели, а мир вокруг меня наполнился свистом моего дыхания. Нам пришлось подождать еще минуты-две. Наконец, давление выровнялось, и можно было открыть люк. Я выглянула через иллюминатор в тускло освещенный куб шлюза и убедилась, что внешний люк точно закрыт. В центре люка плавал полупрозрачный пластиковый мешок с широкими ручками с обоих концов. Тонкий пластик прижался к шее Руби так, что можно было разглядеть ее плечо и голову сбоку. Я тяжело сглотнула... Отдраила люк и потянула его на себя, опираясь на один из поручней. Камила вплыла в шлюз вслед за мной. Она положила руку на тело и тихонько сжала. Твердая. Я бросила взгляд на показатели кислорода. Наверное, я надеялась, что они будут слишком низкие и придется спешно уходить, но прибор утверждал, что мне хватит воздуха закончить с этим делом и вернуться на Нинью. Я стиснула зубы, одной рукой взяла мешок за одну из ручек, а другой ухватилась за поручень. В голове прокручивались строки поминального Кадиша. «Да возвеличится и осветится его великое имя в мире, сотворенном по его воле». Кадиш — молитва в талмудическом иудаизме на арамейском языке, прославляющая святость имени Бога и его могущества. и выражающее стремление к конечному избавлению-спасению. На счет три Камила кивнула и взялась за другую ручку. Раз, два, три. Да ивит он свое царство, и взрастит спасение, и приблизит приход своего мышиаха. Мешок взлетел к потолку так легко, будто мы встряхивали простыню. Когда вверху он изогнулся дугой, мы резко опустили его вниз, На мгновение под пластиком показались очертания лица и груди Руби и даже ее косичек. А потом она начала рассыпаться. Когда мешок коснулся пола, отчетливо послышалось три глухих удара. «При вашей жизни и ваши дни, при жизни всего дома Израиля, немедленно...» Вверх. Мешок задрожал, когда изнутри в него вонзились мириады острых частиц. В ближайшее время и скажем «Аминь». Вниз, в руке отдавалась дрожью, когда тело внутри мешка рассыпалось на десятки камней. Да будет его великое имя благословенно вечно, во веки веков. Вверх, изнутри к пластику прижалось что-то круглое, как безликая детская головка. Да будет благословлено, восхвалено, прославлено, возвеличено. Вниз. В шлюзе была обычная атмосфера, а не благословенная тишина вакуума. Камешки в мешке гремели и трещали. Привознесено, уважено, почитаемо и воспеваемо. Вверх и вниз, вверх и вниз. Да будь оно все проклято. Когда мы закончили, когда вернулись на борт, пчелки... Когда мне пришлось снять шлем, потому что лететь в нем теперь я бы не смогла, даже когда мы, наконец, вернулись на Нинью, я все еще чувствовала, как в руках все вибрирует от того, что тело Руби распадается на куски. Но я была благодарна за одну вещь, за то, что бенковский не смог пойти с нами.